Каникулы странная штука. Ждешь их всю жизнь, запланируешь кучу всего, а когда они наступают, первую неделю бесишься, не спишь ночами, в интернете залипаешь, а все оставшееся время тупо пялишься в потолок от безделья, считаешь дни до конца лета, не зная, как их добить. Сирил целую неделю, честно, ждала, когда меня выпустят на свободу с пятеркой в кармане. И вот вместо того, чтобы гулять в парке, кататься на великах или хотя бы шить форму к фабрик-кону, мы валяемся на полу у неё дома, глядя, как на большом экране взрываются космические корабли. И пытаемся решить мою финальную проблему. На то, чтобы раздобыть денег на билет на фабрик Фабрикон, осталось ровно две недели. 1600 рублей. Не представляю, откуда взять столько бабок. Я умоляю Сирил воспользоваться проходкой, но подруга и слышать об этом не желает. Пойду с тобой вместе или не пойду вообще. Вместе решила все. Мы забились особым этансианским рукопожатием, и я вернулась домой счастлива. Этенсианцы никогда не нарушают договоров. Это у них религия такая. Мне стало легче, чуточку Просить у своих тоже не вариант. С тех пор, как я вернула одолженный телефон Сирил, мама и так оплачивает интернет на моем новом телефоне. Анька с июня уволилась отовсюду, кроме учебы. Я не могу позволить семье спускать последние деньги на мои интересы. Это моя зона ответственности. Что-нибудь придумаю, пишу я Сирил в ответ, а нашлёд дельфинчика, пожимающего плечами. Занялась бы ты каким-нибудь делом, говорит мама, когда я в десятый раз прохожу по коридору, тупо глядя на дату в телефоне. Ты же не хочешь, чтобы я работала. В самом начале каникул я умоляла ее взять меня в помощницы или типа того, но она и слышать об этом не желала. К тому же на ее работе нужна санитарная книжка, которую пока получишь, все каникулы уйдут. Сколько препятствий. Успеешь еще наработаться, а потом выяснится, что у меня опыта мало. Где логика? Нет логики. Это жизнь. Вы можете не орать, раздается ора из коридора. Я занимаюсь. Мы с мамой синхронно вздыхаем. Я осторожно закрываю дверь на кухню, и мы переходим совсем на шёпот, хотя и раньше говорили негромко. Вот еще одна причина быть где-нибудь не здесь. У Аньки вступительные экзамены, и по квартире ходишь как по минному полю, чтобы занять себя, не обязательно работать, продолжает мама. Найди дело себе по душе, Самообразовывайся. Хочешь поработать? На вот, выброси мусор бурчу себе под нож, что образование меня и так загрузит через пару месяцев. И захватив черный мешок, ухожу из дома. Решая погулять по другой траектории, и ноги приводят меня к Голден Глобу. Я долго старательно обходила место встреч фандома, но теперь решила зайти, сдернуть пластырь с раны. Наше место на фудкорте не занято, но весь торговый центр какой-то пустой, и от этого пусто и у меня на душе. Ни разочарования, ни сожаления. В магазине «Сорок Два» картонного робота из «Звездных войн загородил вентилятор. Продавец в черной майке, на этот раз с белой надписью OPA, буква A похожа на знак анархии, пялится в экран компьютера, делая вид, что не замечает меня, хотя и единственный посетитель. Протискиваюсь между горой неразобранных журналов и фигурок к полке с сериалами и натыкаюсь на твое лицо. Привет, шепчу, прежде чем успеваю подумать. Я в порядке. Хочется спросить: "А ты как?", но ты не ответишь. За плакатом с твоим изображением я замечаю что-то кричащее неправильное. Присматриваюсь, так и есть. Сезоны перепутаны местами. Как так можно их всего три? Расставляю по порядку, потом выравниваю полку с новилизациями по доктору Кто. Видимо, тут давно не убирались. Что ты делаешь? Продавец подходит ко мне во всём дартвейдерском раздражении, того и гляди, удушит взглядом. Стас, вспоминаю я, хотя мне по-прежнему хочется назвать его Стивом. А, это ты, привет. Ищу глазами, как бы развернуться, но весь пол завален горами неразобранного товара. Тебе нужен помощник, заявляю я неожиданно громко. Мне нужны покупатели. Да кто сюда пролезет? Вход завален. Вон какой бардак. Умная такая, значит. А то Ладно, двести рублей. в час? Охренело, в день Пятьсот. Вали отсюда. Ладно, четыреста. Триста. Ок. Ок, Пок, показывай, какая ты хозяюшка. Фыркную на этот сексизм, тоже мне, удивил. Стив показывает на пол, на коробку с миром фантастики. Помню, что журналы обычно расставлены на штендере у входа, и начинаю их туда раскладывать. Я делаю это просто так, не задумываясь, как убиралась бы дома, и не парюсь, заплатят ли мне Наконец придумала, чем себя занять. Поглядываю на Стива краем глаза. Уставился в компьютер и выглядит ужасно занятым. Но я-то видела, когда выбиралась из-за коробок, что он играет в какой-то шутер. До полок с книгами я добираюсь не сразу. Разгрести доступ к ним для меня дело чести. И когда я разношу коробки, дотрагиваюсь до первой попавшейся книги, как до священного Грааля Брэдбери. Перелистываю содержание и открываю на рассказе Все лето в один день Бьется от стенки чулана в попытке дотянуться до солнечного света. Мне хочется помочь Марго, ведь я точно знаю, как она себя чувствует. Я была на ее месте. Давай же еще Эй, что с тобой? Ты не поранилась? Слова прилетают ко мне из другого мира. Я захлопываю книгу, а Марго остается там в чулань, как написано в рассказе. Ты чего ревешь? Не реву, в глаз попало что-то. Смотри мне, Стив оглядывается вокруг. Молодца. Приходи два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Опоздаешь выгоню. Ясно? Так точно, капитан. Батки на столе. Сколько стоит эта книга? «Добралась до Брэдбери, ухмыляется Стив. 350. Но сотрудникам так и быть скидка. Мы вместе подходим к кассе, и я сжимаю книгу, как продолжение своей руки. И вдруг вижу на стеклянной витрине объявление. Здесь официально продаются билеты на Фабрикон. Мне нужен билет. Это я вслух сказала. Не вопрос 1600. Ой, нет, то есть у меня нет столько денег. Даже если я откажу сейчас от книги за несколько смен в магазине, успею скопить только наполовину билета. Но можно занять усилил? занять у подруги. Мама говорит: "Нет лучшего способа рассориться с друзьями, чем взять в долг или начать совместный бизнес. А вдруг Стив передумает, перестанет мне платить? С чего я тогда отдавать буду?" Луч надежды блеснув, снова исчез во мраке. книгу ты покупаешь или нет?" "Покупаю", вздыхаю я, резко протягивая обратно по стеклу заработанные три сотни. Слишком поздно догадываюсь, что вообще-то могу просто приходить на работу и читать книгу тут. Но нет, думаю, она должна лежать на моем столе. Я хочу всегда иметь возможность дотронуться до нее. А билет? Билет. Что-нибудь придумаю. Что-нибудь еще. Эй, ты, зовет меня Стив на полпути от кассы. Я Саша, если что. Учту. Слушай, короче, можешь взять билет, ну это в рассрочку. Отработаешь. Не веря своим ушам, возвращаюсь. Стив протягивает мне из коробки пластиковую карточку с зеленым монстром слизнем из Футурамы. Номер, дата, пробивочный код. Билет на фабрик Фабрикон. Стив сам толкает его ко мне. Ну, бери, чего ты? Спасибо, но. Почему? По Покачинул, берёшь или нет? Я редко такой добрый. Прячу билет между страницами книги, зажимаю крепко-крепко. Отработаю, честно-честно. Еще бы. Я знаю, где ваши братья тусуются Жду в четверг. Eternal Лусиати». «Этерна Лусиати». Стив отмахивается от меня, возвращаясь к экрану со своей игрушкой, поставленной на паузу. В итоге мы с ним остались при своем. Нет, кажется, мы оба получили больше друг от друга. Трудно понять что. Не терпится написать Сирил, рассказать маме, у меня теперь есть работа, а потом потом я буду читать.